Глава двадцатая. Незаменимая роль социальных сетей в контактных компаниях. Должен признать, я один из тех, кто не спешил знакомиться с социальными сетями. Долгое время я считал, что это то же самое, что зайти в лифт со случайной группой людей и ожидать, что произойдет что-то значимое за 30 секунд, пока вы поднимаетесь на последний этаж. Какой в этом смысл? Но потом я стал пользоваться Facebook, чтобы найти старых друзей детства из старших классов и колледжа. Ничего случайного в этом не было. Каждый день, или любой день, когда у меня появлялось желание, буквально превратился в соединение. Но принесло ли это какую-то пользу моему бизнесу? Нет. Все же я разобрался, как работают социальные сети. Следующее откровение снизошло на меня несколько лет назад, когда я обнаружил, что один из членов моего списка ТОП-100 посмотрел мой профиль на LinkedIn, в то время как мы вместе работали над проектом. Я испытал настоящий шок, так как не подозревал, что меня будут оценивать по такому далекому от моего основного бизнеса критерию. И для меня это стало срочным призывом к действию. На следующий же день я обновил и улучшил свой профиль. Затем, с помощью инструментов LinkedIn, автоматически пригласил прежние контакты, и их количество быстро перевалило через волшебную цифру 500. Любое количество контактов LinkedIn выше 500 обозначается как 500+. Так что важно как можно быстрее пересечь этот порог. В тот день я осознал, какое важное место социальные сети заняли в моей жизни, в жизни всех нас. К тому же выводу я пришел, когда проводил интервью для этой книги. Почти каждый эксперт по продажам отмечал, что социальные сети – ключевой ингредиент успеха в бизнесе и играют первостепенную роль для успешных продаж. Большинство из этих специалистов сами написали книги о революции социальных продаж и о том, как торговые компании либо пользуются социальными сетями, либо вымирают. Так что теперь я в одной команде со всеми экспертами, которые любезно поделились своими мыслями о социальных сетях и о том, как они соотносятся с продажами, особенно с контактным маркетингом. Социальные сети критически важны, чтобы пробиться к нужным людям. Сторонник социальных продаж Джилл Раули говорит, чтобы быть интересным, Нужно интересовать чем-то помимо себя. Она твердо убеждена, что торговые представители вымрут, и их заменят поисковые системы и социальные сети. Эволюция или вымирание, убеждена она. Но как это связано с целью контактного маркетинга? Она говорит, уже не принято рекламировать свой товар и всеми силами стремится заключить сделку. Теперь нужно попросить оказать вам честь и включить в сеть контактов потенциального клиента, а также добавить потенциального клиента в вашу сеть контактов. Чтобы взращивать отношения, нужно время, говорит она. В этом суть социальных продаж, а также контактного маркетинга. Гендиректор Nimble Джон Феррара, придерживается любопытного взгляда на социальные сети как способ связаться с VIP-персонами. Его компания предлагает популярное приложение для социальных сетей, которое позволяет быстро и легко налаживать контакт с высокопоставленными лицами. «Я строю отношения с влиятельными персонами через свое сообщество, опираясь на настоящие, искренние отношения и принцип «передай другому», — объясняет он. Я всегда заканчиваю разговор словами «чем я могу вам помочь?». Сторонник социальных продаж Джим Киннан объясняет. «Социальные продажи – значительная часть моей платформы. Я использую их, чтобы расширить поиск, а не для того, чтобы связаться с конкретным человеком. Но в результате мне легче связаться с кем угодно». Интересный момент. Чем активнее вы в социальных сетях и чем больше у вас контактов, тем это лучше для вашего вейпи обоснования которое всегда является главным фактором когда вы пытаетесь пробиться к потенциальным VIP-клиентам. Кинан отмечает, что в прошлом стать важной персоной можно было благодаря связям. «Богатейшие люди мира издавали газеты», — говорит он. «Затем они перешли на радио, телевидение. А теперь любой среднестатистический человек имеет связи через социальные сети. Чем больше у вас связей, тем больше власти». Директор по маркетингу HubSpot и автор книги «The Sales Acceleration Formula» Марк Робертч вспоминает телефонный звонок от вице-президента по продажам одной из компаний из списка Fortune 500. Он позвонил и сказал, «Нам нужна ваша помощь, давайте встретимся». встречу они пришли с одной из лучших презентаций «PowerPoint по модели HubSpot», какую я когда-либо видел. Естественно, они стали нашими клиентами. Что хочет сказать Робертш, очевидно. Репутация становится контактной компанией, и это напрямую связано с использованием социальных сетей. Киннон подчеркивает, что нельзя выстроить связи мгновенно. Для этого нужно время, в течение которого вы предлагаете людям только то, что им нужно. Он спрашивает, что вы хотите дать миру? Охват создается капля за каплей. Занимайтесь этим каждый день, и люди потянутся к вам. Контактная стратегия социальных сетей. Что бы вы ни выбрали, нужно заниматься этим последовательно и регулярно. Добавляется ведущая GeekSpeak Guides Сюзан Финч. Это необходимое реальное взаимодействие, участие в сообществе и группах. Иначе вы потратите время впустую. Не слишком ли ответственное дело? Однако Финч предлагает простое решение. «Достаточно 15 минут в день», — говорит она. «А если у вас нет времени, попросите кого-нибудь помочь». Финч советует ежедневно выделять время для работы в социальном саду. «Но какие платформы лучше?» «На это невозможно ответить», — говорит она. «Нужно работать с тем, что вы или ваша команда знаете или чему вы хотите научиться». Одна из самых распространенных ошибок маркетологов, по мнению Финч, попытка урвать как можно больше пирога, окунаясь во все социальные сети, какие существуют. Иногда маркетологи думают, нужно присутствовать в каждом канале, иначе мы неэффективны. Объясняет она. Совет Финч — выбрать одну-две платформы и твердо придерживаться их. Какие бы платформы вы не выбрали, Нужно интегрировать их в стратегию контактного маркетинга. Хотя большой охват важен для привлечения людей и усовершенствования собственного VIP-профиля, если цель — связаться с персонами из списка ТОП-100. Но обдумайте прежде следующие вопросы, используя социальные сети. Первый. Ваш целевой клиент пишет статьи, книги или ведет блог. Второй. Ваш целевой клиент активен в социальных сетях. И если да, на каких платформах? Третий. У вас есть общие знакомые? Эти три наводящих вопроса помогут использовать социальные сети для более быстрого, простого и значимого контакта. Но какие платформы подходят вам и вашей стратегии контактного маркетинга? И вновь слово нашим экспертам. LinkedIn. Когда писатель Энтони Янарина рассказывал о ценности LinkedIn для его бизнеса, он выражался очень просто. «Некоторые люди хотят узнать вас, прежде чем сотрудничать», объясняет он. «Я добился встреч на миллион долларов благодаря контактам на LinkedIn». Многие говорят об уникальной способности LinkedIn помогать пользователям знакомиться с высокопоставленными людьми и показывать, как вы можете связаться практически с любым человеком. Платформа Reachable еще больше облегчает задачу. Смотрите четвертый раздел в конце книги. Писатель и блогер Барб Джиаманко говорит, если вас представляет уважаемый человек вне компании, вероятность встречи возрастает минимум до 50%. Она советует не только искать общих знакомых, которые могли бы представить вас целевому клиенту, но и активно участвовать в группах LinkedIn, где больше шансов найти членов списка ТОП-100. Блогер Бабет Тенхакен предлагает воспользоваться функцией InMail на LinkedIn. «Метод очень эффективный», — утверждает она. Однако писатель Линда Ричардсон предупреждает, что если использовать LinkedIn для знакомства с нужными людьми, следует помнить об ограничениях. «Если вы пытаетесь познакомиться с кем-то без доверенного посредника», говорит она, «ничего у вас не получится». Ричардсон также рекомендует сочетать LinkedIn с уведомлениями. «Каждый раз, когда что-то происходит в одной из моих целевых компаний», объясняет она, «у меня появляется новая возможность для контакта. Я могу предложить информацию и рекомендации, которые они сочтут ценными». Почетный президент профессиональной торговой ассоциации Скотт Плам говорит, если у вас 500 или больше контактов на LinkedIn, скорее всего, вы найдете общих знакомых практически со всеми пользователями платформы. Любимый подход Плама – просить одного из своих контактов переслать его электронное письмо тому человеку, с которым он хотел бы познакомиться, вместо того, чтобы использовать InMail. Я спрашиваю целевого клиента, вы ответите на мой звонок? Говорит он, затем добавляет. В своих электронных письмах я всегда предупреждаю, о чем хочу поговорить, так что они понимают, что я не буду тратить их время зря. Он считает этот подход крайне эффективным для того, чтобы заполучить согласие на короткий, десятиминутный телефонный разговор. Писатель и блогер Дэйв Стейн идет еще дальше. Организационная структура не замыкается на гендиректоре. Напоминает он нам. «Я предпочитаю искать членов совета директоров, которых я знаю, и которые знают других нужных мне людей в совете директоров данной компании. Так намного легче организовать встречу с гендиректором». Стейн, который также регулярно ведет колонку в журнале «Sales and Marketing Management», советует выделить время и поискать все возможности и источники знакомств. «Никакие оправдания не принимаются», — говорит он. LinkedIn кардинально облегчает задачу. Финч советует участвовать в группах LinkedIn, публично хвалить работу других людей, давать ссылки на статьи и так далее. Однако она предупреждает. Не нужно делиться информацией без комментариев, объясняющих причину, по которой вы считаете те или иные сведения интересными. Финч добавляет. «Воздержитесь от затасканной фразы. Мне бы хотелось связаться с вами». Люди не отвечают на такие сообщения, так что придумайте что-то самостоятельно. Я считаю очень эффективной автоматическую функцию LinkedIn, которая позволяет приглашать все ваши контакты. Она объединяет всех людей, с которыми вы связались через вашу электронную почту, все имена в адресной книге и все контакты на Facebook и Twitter, и быстро преобразовывает их в сеть LinkedIn. Шансы найти общих знакомых с потенциальными VIP-клиентами значительно повышаются по мере роста количества связей. Хотя я еще новичок на LinkedIn, могу сказать, что этот портал уже оказал значительное влияние на мой успех в качестве контактного маркетолога. Твиттер Если LinkedIn — старейший бизнес-портал социальных сетей, Twitter можно назвать всемирным «диким западом». Все, от участников средних классов до знаменитостей, презренных террористов, оппозиционеров, интеллектуалов, наркоманов, прославленных экспертов и даже астронавтов Международной космической станции и мировых лидеров, все там. И говорят все, что взбредет голову. По сути, именно Твиттер вдохновил меня на карикатуру в начале этой главы. Он кажется чудовищно бессистемным и беспорядочным. И так оно и есть. Но также заглатывает любой предмет любого человека, любые мысли, какие только можно вообразить. А это значит, что здесь можно найти что угодно. Нет нужды интересоваться последними новостями о новоявленной звезде реалити-шоу с ненасытной жаждой внимания к своей персоне. Или о последнем запое очередного несовершеннолетнего актера с тягой к саморазрушению. Вы выбираете, кого фоловить, и, главное, выбираете интересующие вас темы, вопросы, которые будете обсуждать. Это, в свою очередь, привлекает огромную аудиторию, интересующуюся вашим сообщением. И совершенно неожиданно у вас появляются собственные фолловеры. Однако в рамках обсуждения социальных сетей как инструмента контактного маркетинга сосредоточимся на трех основных вопросах. Вот тут-то становится интересно. Если ваш целевой управленец публикует книги или статьи, Твиттер — идеальное место, чтобы обрести крылья. Авторы книг обязательно заметят, что их работу отметили и ретвитнули, и это прекрасный первый шаг к привлечению внимания потенциального клиента. Достаточно простых действий, чтобы он увидел в вас своего сторонника или даже фаната. Однако это еще не все. Вновь передаю слово нашим экспертам. Писатель Александра Ваткинс рассказывает, как она пыталась связаться с VIP-контактом. «Когда я твитнула, мне хотелось бы получить экземпляр вашей книги», вспоминает она, «я достигла цели». Блогер Джон Бэрроус рассказывает, «Дело даже не в том, что вы твитите, а в том, что слушать, что твиты — члены вашего списка ТОП-100, а затем отправить им письмо по почте или по имейлу, e либо позвонить. Таким образом, его подход предполагает несколько точек взаимодействия. Каждый раз внося что-то особенное, ценное и увлекательное, вкупе со старым добрым профессиональным упорством. «Обязательно оценят, если вы каждый раз будете привносить новую ценность в отношения», говорит он. Блогер Дон Купер, который с 2010 года выстроил целую базу фолловеров в размере 68 тысяч, советует пользоваться ретвитами и хэштегами, ссылками на текущие обсуждения в Твиттер, которые расширяют охват ваших твитов, а также часто публиковать качественный контент и взаимодействовать с вашей сетью. Специалист по стратегии социальных продаж Джулио Вискович говорит, что Твиттер способен предоставить неоспоримое преимущество в контактных компаниях. «Однажды я пытался связаться с человеком из Condé Nast, вспоминает он, «но два месяца телефонных звонков ни к чему не привели. Тогда я залез в его новостную ленту на Твиттер и обнаружил, что он фанат команды Green Bay Packers. Я отметил игрока команды Аарона Роджерса в теме очередного электронного письма и уже 15 минут спустя говорил с целевой персоной по телефону. Писатель Джеффри Гейтомир говорит, что социальные сети предлагают разнообразные способы пробиться к целевым управленцам. Однако он подчеркивает, что самое главное — выделиться на фоне толпы, особенно на фоне ваших конкурентов. Его любимый трюк на Твиттер. Хитро улыбаясь, он советует — Пусть весь ваш персонал оставит сообщение в новостной ленте целевого клиента. Давайте, Жлария, пора встретиться. Писатель Гэвин Ингам говорит, что в социальных продажах нет никаких тайн. Люди разделили социальные сети и продажи и говорят, что продажи изменились, объясняет он. Но социальные сети неотъемлемы от продаж. Это одно и то же. Соведущая GigSpeak Guides, Сьюзен Финч. Говорит, что любит Твиттер как способ связаться не только с обширной аудиторией фолловеров, но и с потенциальными клиентами из списка ТОП-100. «Именно там мне удается быстрее всего наладить связи», — говорит она. «Но нужно сто раз подумать, кого фолловить. Нельзя фоловить пять миллионов людей, тогда как вас фолловят двадцать пять». Чтобы сбалансировать эти числа и, в частности, увеличить количество своих фолловеров? Она советует выкладывать фотографии и иллюстрации и использовать личные сообщения и хэштеги, чтобы влиться в текущее обсуждение. Если твиттер-сленг сбивает с толку, вы не одиноки. Взгляните еще раз на карикатуру в начале главы и поймете, что я был на вашем месте. Но даже я, запоздалый поклонник социальных сетей, обнаружил, что твиттер — удивительно полезный, даже продуктивный инструмент. И вы убедитесь в этом сами. Особенно в рамках контактных кампаний. Facebook. Facebook – платформа социальных медиа, которую я использую больше для себя, чем для бизнеса. Многие оставляют эту платформу исключительно для личных целей. И я тоже. По крайней мере, так было до сих пор. Конечно, Facebook активно используют для бизнеса, однако исключительно в рамках B2C – бизнес для потребителей. Компании, знаменитости, музыкальные группы и многие другие завели страницы в Facebook, которые не имеют практически никакого отношения к личным связям. Здесь они выкладывают новости и информацию о своей организации, группе или личности, но подписчиков держат на расстоянии. Они могут лайкнуть информацию или поделиться ею. Но не ждите, что достаточно зайти на страницу General Motors, чтобы завязать разговор с гендиректором. С Памелой Андерсон, сочувствую, тоже не получится связаться, как и с оставшимися членами группы Led Zeppelin. У меня есть аккаунт на Facebook by Stu Heineke, где я выкладываю новости и карикатуры. Я всегда вел эту страницу отдельно от моего личного аккаунта, но писатель Ричард Вейлер говорит, это ошибка. Когда заводишь друга на Facebook... Запускается некий механизм, объясняет Вейлер, который позволяет в кратчайшие сроки наладить глубокие личные отношения. Он рекомендует пригласить все ваши деловые контакты к себе в друзья на Facebook. Вейлер говорит, что его совет нужно рассматривать как смену парадигмы. Объединить бизнес и личную жизнь. Он считает, что как только вы примете новую модель мышления, перед вами откроются небывалые возможности — Ко мне обращались самые разные люди с неожиданными деловыми предложениями», — говорит он. «Но самым удивительным было то, что они чувствовали, будто хорошо меня знают». Совет Вейлера подтверждает принцип «люди покупают у тех, кого знают и любят». И это в полной мере относится к контактному маркетингу. Вы уже слышали историю блогера Мэтта Хайнса про компанию с упаковкой яиц, которая привлекла его внимание. «Я постоянно получаю посылки от людей, которые хотят связаться со мной», — говорит он. Но в данном случае меня поразила тщательная подготовка. Секретным ингредиентом блюда компании был Facebook, который ясно показывает хобби Хайнца — разведение кур. Без Facebook компания не сработала бы. Google Plus и другие Конечно, существует много других социальных сетей. Но ограничиваясь целями контактного маркетинга, мы не будем перечислять все. Маркетологи добились удивительного успеха у молодого поколения на Instagram и Reddit. Pinterest тоже позволяет привлечь немало пользователей. Однако Сьюзен Финч говорит, что для достижения цели контактного маркетинга особое впечатление на нее произвел Google+. Она утверждает, что здесь как раз тот уровень взаимодействия, который нужен для продвижения ее передачи GeekSpeak, а также для деловых контактов. В то время как LinkedIn – аудитория профессионалов, которые работают для других, говорит она, Google Plus открывает двери для независимого, малого бизнеса и предпринимателей. Какую бы платформу вы не выбрали, не забывайте совет, который даем мы со Сьюзен Финч. Не старайтесь охватить больше, чем можете. И всегда помните о трех основных вопросах. Ваш целевой клиент пишет книги и статьи. Он активно пользуется социальными сетями. У вас есть общие знакомые? Это поможет сформулировать стратегию применения социальных сетей в рамках контактного маркетинга. Цель – связаться с VIP-персонами из списка ТОП-100, а не популярность. Хотя, как мы видели, это тоже полезно. На заметку. Социальные сети стали ключевым ингредиентом любой стратегии контактного маркетинга. Социальные сети и продажи — не отдельные понятия, а часть общей концепции под названием «социальные продажи» или просто «продажи». Некоторые эксперты считают, что торговые представители уступят место поисковым системам и социальным сетям. Как торговцы, маркетологи и предприниматели Мы не должны игнорировать социальные сети. Риск слишком велик. Социальные сети позволяют любому человеку достичь важного охвата и присутствия. Социальные сети опираются на принцип «передай другому», когда вы помогаете людям, вместо того, чтобы рекламировать свой товар или услугу. Чтобы успешно пользоваться социальными сетями, нужно интересоваться чем-то помимо себя. Какую бы стратегию использования социальных сетей вы не выбрали, занимайтесь этим последовательно и регулярно. Используйте только те социальные сети, которые вам нравятся, и нахождению в которых вы можете посвятить себя в течение длительного периода. Какую бы платформу вы не выбрали для контактной компании, выясните, в каких группах участвуют ваши потенциальные клиенты из списка ТОП-100. И есть ли у вас общие знакомые? LinkedIn позволяет выстроить важные связи в корпоративном мире. Когда обращаетесь к новому человеку через LinkedIn, воздержитесь от избитой фразы. «Я хотел бы связаться с вами». Напишите собственное сообщение, опираясь на информацию об этом человеке. Twitter дает доступ к любому человеку. Это настоящий всемирный дикий Запад и там можно найти чуть ли не все население мира. Твиттер, конечно, способен сбить с толку, но представляет собой эффективный канал общения с самыми разными людьми, особенно членами списка ТОП-100. Достаточно ретвитнуть или лайкнуть твиты целевого управленца, чтобы попасть в поле его зрения. Хэштеги позволяют вашим твитам добраться до людей, которые фоловят любое интересующее вас обсуждение, или тему. Facebook позволяет заглянуть в личную жизнь и интересы целевого управленца, а это бесценная информация для контактной компании. Хотя коммерческое использование Facebook связано с B2C, полезно контактировать с целевыми управленцами через свой личный аккаунт. Это даст возможность узнать вас и ваши предпочтения. Социальные сети охватывают огромное количество других платформ и каналов, которые не так полезны для вашего контактного маркетинга, как Большая Тройка. LinkedIn, Twitter и Facebook.